Глава третья. Дорожные споры. Последнее дело. Великий Сибирский путь. Март 1905 года. Почему именно немцы, вы спрашиваете? Петрович неторопливо подлил себе кипяток в опустевшую чашку. Здесь есть несколько веских причин. Что касается нюансов политики, резонов поступков государственных деятелей и разного такого прочего, пожалуй, я куда худший советчик, чем Василий и Вадик. Михаил, то есть. Но некоторые моменты даже мне очевидны и ходом истории вполне доказаны. Если не возражаете, изложу их поподробнее. Первое. Равноправного союза с англосаксами в России быть не может. В принципе. Никогда. Или во всяком случае в обозримом будущем. Именно с них, с их мировосприятия, князь Бисмарк срисовал свою формулу. В любом политическом союзе один из союзников – наездник, а другой – его скаковая лошадь. Сами англичане высказались конкретнее. У Британии нет постоянных друзей или врагов, у нее есть лишь постоянные интересы. Смысл этого утверждения прост. Для бритов все остальные двуногие, человеческие существа второго сорта, независимо от цвета кожи, веры или языка. Их можно и должно использовать во благо себе. Но это для нас не откровение, английский эгоизм давно притча во языцах. Но согласитесь, государь, что такой взгляд на прочих себе подобных скорее подходит для ортодоксального иудея с его толмудной богоизбранностью и определенным ею отношением к гоям и наверцам, чем для христианина, пусть даже и протестанта. Англиканство, Всеволод Федорович, это нечто особенное. Но соглашусь, что есть там моменты, которые сложно ввязать с пониманием морали и человечности. Вот-вот, и пока во главе прочих держав стоят люди, исповедующие принципы и мораль, им трудно буквально следовать таким формулам. В этом заключается их слабость при столкновении с бездушной машиной, которая действует, исходя из этих постулатов. Причем личность, формально ей управляющая, имеет не большее значение, чем ее фотография на стене. Реальная власть у группы субъектов, всегда находящихся в тени, стоящих за троном, так сказать. Британия сегодня, САС сша завтра – суть такие машины. Во главе их интересов стоит тотальная, всемирная власть – Какой бы мишурной и газетной риторикой эта цель не прикрывалась. А главный механизм ее достижения – морская мощь, дающая монополию глобальной торговли и утверждающая их интересы на любом побережье. Конечная форма реализации такой власти – контроль над мировыми финансами и ничто иное. Они же финансы – смазка механизма. С этим моментом прямо связано второе. С тех самых пор, как благодаря жадности британской аристократии несколько семейств иудеев-ростовщиков – ухитрились в Лондоне не просто выплыть на самый верх, но даже породниться с сэрами-перами, смазки это и у англосаксов в достатке, даже в избытке. Все эти новоявленные джентльмены, привыкшие жить без Родины, давно уже не смотрят на такие мелочи, как границы, союзы и подобные формальные пустяки. Зато виртуозно используют в своих интересах местных имперцев-идеалистов из числа приютивших их аборигенов типа Роца, Керзона, которые в своей наивности просто не в силах понять, что сейчас за их спиной Британскую империю цинично хоронят, уже определив в будущей мировой столице капитала Нью-Йорк. Какой смысл в колониях, протекторатах и всех прочих формах прямого закоболения если достаточно подмять, подчинить своим интересам финансовую систему другой страны? И уже не важно, кто там сидит на троне или толкает громкие речи в парламенте. Увы, в отношении России во время пребывания фон Витте в Минфине Господа парижские и лондонские ротшильды с их местными подельниками этим-то как раз и занимались, и преуспели здесь больше, нежели в отношении Германии. Два серьезных экономических кризиса немцы прошли, так и не проглотив золотую блесну сити, в чем есть и личная заслуга Кайзера и бисмарковского германского законодательства. Благодаря им даже немецкие банкиры-евреи, в большинстве своем пока еще патриоты Фатерленда. «Конечно, велигельм II Гугенцоллерн отличается от бисмарка во многом. И порой не в лучшую для России сторону. Но в главном их различие нам на руку. Германский император, ваш дядя и кузен, человек слова и чести. Пока еще, во всяком случае. Сейчас он не чувствует себя, простите, ваше величество, в роли раненой крысы, окончательно загнанной в угол, и готовой бросаться на всех, лишь бы подороже продать свою жизнь. А ведь именно это готовят ему англосаксы, упорно пытаясь сколотить Антанту с нашим участием. Окружают загонщиками их главного врага, дерзнувшего бросить открытый вызов британскому морскому всевластию Третье. Бытует мнение, что Англия — это кит, а Россия — медведь. Им где всерьез драться ни за что и ни с руки. Это очень большая ошибка. Интересы Океанской империи, каковую построили англосаксы, лежат именно на нашем континенте, где сосредоточено большинство богатств мира, как материальных, так и человеческих. Регулярные раздоры, конфликты и войны на этом пространстве, не позволяющие его странам опередить островитян в развитии, постоянная нужда континенталов во фракте в заемных деньгах для этих войн, как и для восстановления регулярного разора. Вот она основа благоденствия господ атлантистов. И пока они в силах, будут из кожи вон лезть для организации в Евразии очередной бойни, ибо появление на материке государства-гегемона или союза нескольких сил к такому гегемону де-факто приравненного угрожает существованию их паразитической империи и планам тотального мирового господства, поскольку ресурсов континента достаточно, чтобы быстро разрушить их главный силовой инструмент – морскую мощь. А без контроля над морской торговлей благоденствие атлантистов обречено, Поэтому англичанка гадила, гадит и будет гадить как нам, так и немцам. Четвертое. В той, в моей истории, англо-американцам и их придворным кукловодам удалось в течение XX века дважды стравить нас с рейхом. В результате десятки миллионов смертей. Увы, в этих войнах мы потеряли намного больше, чем германцы. Были и чудовищные злодеяния, и даже попытка уморить голодом все население Петербурга. И был наш ответ, когда в степях поволжья Волжье у Царицына От голода и холода вымерла практически целиком полумиллионная армия немцев. Только, несмотря на все это, ни у нас, ни у них не выработалась стойкой врожденной взаимной ненависти. Что говорит о том, что между Россией и Германией не было и нет непримиримых противоречий. И получается, что Петр и Екатерина были правы в немецком вопросе. Может быть, поэтому также они великие. И, наконец, пятое. Нравится это нам великороссам или нет – Но очень во многом технический и научный прогресс России невозможен без германского участия. Приведу лишь один пример, для меня наиболее близкий и понятный. Это школа подводного кораблестроения. Без немецкого влияния в 1930-е годы, без их наследства после Второй мировой войны в 50-е, мы не смогли бы создать того воистину могучего подводного флота, который к концу 20 века стал важнейшим фактором мировой стабильности. Он не позволил Янке, Бритам и их союзникам начать против нас в войну даже в момент, когда Россия оказалась в крайне затруднительном, почти беспомощном положении. «Миша уже рассказывал мне о том безумии, что едва не погубило у вас русскую державу. Я много думал об этом. Семена бунтарства в народе возревают постоянно, к сожалению. Но не зря сказано, если Господь желает кого-то покарать, он лишает его разума. и Я бы добавил еще» а душу, веры и смысла существования. У вас там святая церковь изгонялась, рушились храмы, людей истинно воцерквленных было крайне мало. Вот вам и закономерный результат. Но сейчас Россия тоже, как говорится, беременна революцией. Только причины этого – разве в вопросах церкви и веры, государь? Земельный вопрос, еврейский, рабочий, кризис системы государственного управления, прямо вытекающий из катастрофического недостатка грамотных профессиональных кадров – порождающие хроническое отставание от держав конкурентов. И на каком тут месте стоит религия, простите? В самую первую голову. Во взгляде Николая полыхнуло пламя истовой убежденности. Возлюби ближнего своего, как самого себя, так учит спаситель. От забвения сей заповеди идут все несправедливости. Силой в счастье не загонишь, любезный Всеволод Федорович. Вот вы попытались, а в итоге все затрещало по швам и рухнуло. Верить надо вновь Бога высшую справедливость и смысл, а не в абстрактное всеобщее равенство. У нас же проблемы с церковью иного рода. Как мне сегодня представляется, во многом правы те, кто предлагает ввести патриаршество и государственное управление церковью прекратить или существенно ослабить. Не столько управление, сколько ее обеспечение. Дурно, если молодой человек идет учиться в семинарию единственно с надеждой на свое будущее, безусловно, доходное место. Гарантированное. И таких, увы, много. Отсюда определенное падение авторитета церкви, явление проходимцев вроде того же Георгия Аполлоновича. Но извините, я отвлек вас. Хотя по поводу германцев вообще, и в частности моего кузена, не волнуйтесь. Убеждать меня в очевидном смысла нет. С немцами мы поладим, что бы ни кричали господа газетчики. Не спорю, проблем тут много, как и опасностей. Но получать в будущем такие подарочки от якобы союзников, которые уготованы были бы нам англичанами и их друзьями, мы не собираемся слава богу воистину так ведь с вашим чудесным здесь появлением после всего что мне поведал михаил как пелена с глаз упала и пока видится что для вас лично вопросы высших предначертаний на должно высоком месте не стоят пока николай сделал акцент на последнем слове богуугодные дела ратные совершали вы с чистым сердцем и во славу православной россии представляю на что вы будете способны с истинной верой в душе Да, кстати, Всеволод Федорович, а вы уже выбрали себе духовника? Так говорите, подводный флот и с опорой на германскую инженерию? А почему, позвольте поинтересоваться, не вы ли в самом начале войны столь категорично потребовали не заключать контрактов с Круппом и Холландом? Возможно, сейчас самое время вернуться к этому? И не вы ли категорично протестовали против идеи Верховского и Скрыдлова, о переброске во Владивосток всех наших имевшихся подводных миноносцев по железной дороге. Только ли по причине больших надежд на торпедные катера и из-за нежелания забивать железную дорогу еще и лодочными транспортерами? Или все-таки дело было в плохих характеристиках самих подлодок? Можно по-еврейски ответить, Ваше Величество, вопросом на вопрос? Вам как рассказывать? Только про то, что вас заинтересовало? Или с самого начала? Подробно или покороче? Как-никак речь о столетнем развитии флота. — Хм. А мне Михаил рассказывал, что вы русский, — рассмеялся Николай. — Конечно. Там был русак чистопородный, правда, с примесью ханской и косимовской крови. Но кашу маслом не испортишь. Разве это что-то меняет? — Смеетесь. Вы думаете, мне сейчас легко перекладывать руль в сторону Германии? Ведь тут же поднимется в продажных газетенках «Висквик Волт», и если бы только в них... Про царя германских кровей и про его царицу немку? Разве не логично? Думаете, господа французы и их друзья на такое не способны? Обязательно начнут поносить. Только вам-то что с того, ваше величество? Вы в своем праве и правоте. А с моей точки зрения, это вполне законный повод для того, чтобы Зубатов господами-газетчиками занялся предметно. У Плеви с этим как-то не очень. Но корень вашей тревоги, он ведь глубже зарыт, не так ли?» Национальный вопрос в России давно уже принял уродливые формы. С одной стороны, простите, просто дурость вроде насильственной русификации, с другой – недальновидность, длительное сохранение всех этих Польш-Финляндии в виде обособленных национальных анклавов То же и по еврейской теме, раз уж мы это затронули. Слава Богу, что вы решились отменить дискриминационные законы в их отношении. Собственно говоря, есть лишь два пути для ликвидации главной революционной закваски – баламутищей все общество. Или признание их равноправия, или тотальное выселение. Причем второй вариант в скором будущем нам непременно аукнулся бы их непримиримой враждой в мировом масштабе. Оно нам надо. Нравятся они нам, не нравятся – второй вопрос. Если живем под одной крышей, то с пониманием того, что взаимопомощь гораздо лучше скандалов на кухне. Деятельность клана мировых финансистов и прикормленных ими масонских лож, не может являться Ирлуком или Каиновой печатью для всего еврейского народа. «Пусть благодарят Бога и вас, смешей. Вы меня всем убедили», — холодно произнес Николай с расстановкой. «Да, проблему надо снимать. Но буду откровенен. Решение я принял после того, как осмыслил с вашей помощью роль САС США для развития России. Указ будет после нашего возвращения. Хотя, возможно, второй путь был бы проще. И вернемся уже к флоту». Излагайте так, как вам будет удобнее. В нашей истории за столетие с этого года считая, в мировом военном кораблестроении и, соответственно, в доктринах применения флотов, произошли пять революционных скачков, заставившие все без исключения морские державы серьезно скорректировать ассортимент и вес корабельного состава. Имея их в уме, можно не только оптимизировать типы и качества наших кораблей, но и существенно сэкономить, не влезая в тупиковые ветви. Кратко о каждом из этих революционных изменений. Первое целиком и полностью на совести англичан. Это уже известный вам, ваше величество, корабль «Дредноут». С его появлением все морские державы втянутся в лихорадочную дредноутную гонку, поскольку все их наличные броненосцы разом устареют. Чисто внешне мы должны выглядеть как все, но главный упор необходимо сделать на том, что поможет нам эти самые дредноуты успешно топить. Это морское подводное оружие, мины якорные и донные, но в особенности торпеды. Согласитесь, что все нынешние «Уайтхеды» выглядят детскими игрушками в сравнении с рыбкой, несущей в себе полтонны взрывчатки и проносящейся больше 10 миль на скорости в 40 с лишним узлов. Второе породили немцы. Через 10 лет в нашем мире». В ответ на подавляющий численный перевес английских дредноутов над германскими, они начали массово строить подводные лодки, которым удалось с морской блокадой поставить Альбион на грань голода и поражения в войне. Сейчас мы можем перехватить и утерпиться этот приз. Важно лишь самим не спровоцировать в Германии ускоренного развития подводного кораблестроения, что в нашей истории сделали именно русские с заказом трех субмарин конструкции «Эквилея-Окрупа». — Нам пока и того, что Джек Фишер всерьез подлодками заинтересовался, хватит для геморроя. Хорошо бы продумать пару диверсий там, кстати. Чтоб выглядело натурально, а в случае чего можно было бы на ирландцев свалить. Вот так вот, в мирное время. Вы меня откровенно пугаете. С волками жить, по поволчьи выть, ваше величество. Грех на свою душу возьму. Третью революцию в военно-морском деле совершили японцы. До этого еще больше трех десятилетий. В тот день их палубные самолеты с бомбами и торпедами, взлетев с шести кораблей авианосцев, буквально за несколько часов перетопили и повредили в Пёрл-Харборе все американского Тихоокеанского флота, прямо в базе. Линкор окончательно уступил место авианосцу в качестве главной ударной силы на море. На этом направлении мы обязаны перехватить инициативу. Причем во главу угла нужно ставить даже не сами корабли, а их оружие, а самолеты. Главных ноу тут три, их аэродинамические схемы, профиль крыла, плюс мощные и легкие моторы. И именно для работы над ними нам нужны Луцкий, братья Риоты, Майбахи. Вся затеянная нами эпопея с торпедными и гоночными катерами – это мощный базовый вклад именно в авиационное двигателестроение. Кстати, развитие производства автомобилей имеет тот же вектор. Это массовая подготовка специалистов для двигателестроения в первую очередь. Не зря же в нашей истории войны 20-го столетия именуются битвами моторов. Четвертая революция в военном кораблестроении была совершена американцами. Кстати, именно она наиболее показательна в том плане, что для англосаксов военный флот – главный инструмент для покорения мира. Вы ведь знаете, что такое ракета, как она используется в военном деле? Еще 70 лет назад генерал Шильдер предлагал вооружить ракетами свою подводную лодку – Конечно, это изобретение древних китайцев, только точность слабовато. Прекрасно. Тогда представьте себе ракету, которая, взлетев по параболической дуге, способна попасть в целью размером с футбольное поле, расположенное на расстоянии нескольких тысяч километров от точки ее взлета. И несет такая ракета не заряд пороха или пекринки. Ее начинка, построенная на использовании внутриатомных сил, способна мгновенно спалить целый город с сотнями тысяч жителей. И представьте себе, что таких ракет 16. И взлетают они из-под воды с одной подводной лодки, которая сама при этом может обойти в глубинах океанов весь земной шар со скоростью миноносца, ни разу при этом не всплыв на поверхность моря, благодаря машинам, использующим для выработки пара котлы, в которых работает тоже атомное топливо, что и во взрывчатке ракет. Практически неиссякаемый источник огромной энергии. Боже, какой ужас! Но ведь этим же можно сжечь весь мир! Это апокалипсис! Или заставить мир бояться, безропотно слушаться и справно платить дань. Они назвали этот подводный крейсер Джордж Вашингтон и начали с 1960 года строить таких монстров десятками, с гордостью величая их убийцами городов. И что же мы, то есть вы, Союз Русских Республик? Мы ответили им тем же, и угроза взаимного уничтожения парадоксальным образом — привела к тому что ссср не подчинился американскому диктату а янки ничего не могли с этим поделать но на морях и даже у наших берегов они по-прежнему доминировали благодаря флоту громадных авианосцев на которые у нас попросту не хватало денег и вот занимаясь поисками относительно дешевого асимметричного ответа в конце 1970-х наши ученые и инженеры совершили пятую революцию в военно-морском деле Они создали сравнительно небольшие неатомные подлодки, настолько малошумные, что для американского флота обнаружить их стало крайне проблематично. Вооруженные мощными торпедами и дальнобойными самонаводящимися ракетами, стартующими из торпедных аппаратов, они могли топить подводные атомоходы, стоящие в десятки раз больше их. И даже самые громадные 100 тысячатоннный атомный авианосец, стощий вместе с десятками своих самолетов в сотни раз дороже такой подлодки. Массовая постройка этих недорогих, но смертоносных подводных лодок позволила нам отодвинуть авианосные эскадры Янгки от наших берегов дальше в океан. Замечательно. Но что нам теперь со всем этим э, атомным оружием и котлами делать прикажете? Нам? Ничего. Ведь мы с вами, государь, до торжества всеобщего уравнителя не доживем, скорее всего. Такие научные и технологические проблемы даже лет за 20-30 вряд ли разрешить. Но привести Россию к этому моменту в тех границах и с тем уровнем развития, которых реально, а значит, нужно достичь, это совсем другое дело. Да, но если мы поможем германцам стать лидерами Европы, они не сомнут нас до этого времени. Дружба дружбой, отчисленность населения и промышленная мощь всей экономики Запада Старого Света, в случае что, можем не устоять. И кто там еще после Вильгельма придет, если бы знать? Вероятно, господа англосаксы попытаются обнулить наши достижения не позже двадцатого года, когда у Тирпица будет завершена его кораблестроительная программа. Скорее всего, раньше. и Если война пройдет и завершится по нашему сценарию, немцы будут лет 10 зализывать раны и года так до 1940-го переваривать свою добычу. Она обещает быть весьма крупной. Появление у нас к тому времени бомбы, что вполне реально, чем нашей с ними войны отодвинет в области рассуждений постояльцев психбольницы нам же сейчас важно уяснить главное линкор на море панацея временная лишь до появления хороших подлодок самолетов и кораблей их носителей и тем не менее всеволод федорович вы предлагаете намать линкоры и дальше закладывать как у всех при том что они баснословно дороги в чем логика надо строить ведь их участие в сражении с англичанами к примеру, в составе Объединенного флота, может стать нашим главным взносом в Русско-Германский союз. А кроме того, сегодня они главный двигатель прогресса в кораблестроении. Заманчиво уйти от столь значительных трат, но ничего не поделаешь. Создавать свои линкоры надо. Хотя бы для того, чтобы англосаксы и немцы их родимых побольше строили. И глядя друг на друга... Меньше тратили на армии и задумывались о наших экспериментах с подлодками, торпедами, самолетами и радиотехникой. Меньше знаешь, лучше спишь. Кстати, как я уже вам докладывал, государь, в особой записке летом, строить новые линейные корабли надо будет с соблюдением двух важнейших условий. Первое. чтобы их конструкции и размеры позволили при осуществлении ограниченной модернизации лет через десять дать им возможность на равных сражаться с более молодыми кораблями, Про поэтапный рост калибров я вам все тоже расписал. Так что даже 406 мм — это вполне реально. Да, я помню. Но при этом вы считаете для нас достаточным калибр на 2 дюйма меньше. Тут я с вашей логикой согласен. Нельзя приносить другие свойства корабля в ущерб одной только его артиллерийской мощи. Спасибо. Тем более, что тяжелый 14-дюймовый снаряд, выпущенный из пушки в 50 с лишним калибров, инструмент более чем достаточный. Кстати, не забудьте второе, менее важное условие. Наши вероятные противники не должны представлять себе, как именно будут выглядеть наши первые дредноуты после их модернизации. Для чего желательно, чтобы даже непосредственные их разработчики об этом не догадывались. Тут нам нужен пригляд знающего человека. Поэтому вы, любезный Всеволод Федорович, и возглавите МТК. Или вам нужен кто-то еще, кого можно будет посвятить эти ваши замыслы? Да, трое тоже именно? Бубнов, Костенко и Гаврилов. Костенко, а вы в курсе ли, что относительно него есть информация по ведомству фон Плебе? Не рискованно допускать такого человека к секретам подобного уровня? Про то, что имеет связь с ССРами, знаю, но это совершенно не меняет сути дела. Из него вырастет наш блистательный инженер-кораблестроитель. Ну что же, не возражаю. Будем считать, что они в вашем полном распоряжении. Спасибо, государь. По подводным лодкам, как я понимаю, вы тоже хотите тщательно засекретить все. Все никак не получится. Да и нет смысла. Но некоторые технические моменты их конструкции и вооружения, как и на первый взгляд незаметные особенности проектов новых субмарин, приспособленных к посекционному крупносерийному производству и транспортировке построенных лодок по внутренним водным путям, обязательно. И тут у меня будет еще одно кадровое предложение. Неожиданное, но перспективное. Слушаю вас. Сейчас в Штатах Джон Холланд разругался вдрызг со своим компаньоном Исааком Райса. Первопричина их склоки — продажи этим евреям патента на подлодке Холланда вашему хорошему знакомому Базилию Захарову. Для Викерса, естественно. Ирландец, ненавидящий англичан до мозга костей, попытается отыграть дело назад. а В итоге его вышвырнут из бизнеса, чуть ли ни в чем мама родила. — Помню. Я прочел вашу записку вы предлагаете поступить с этим фонеем как с дизелем и майбахами именно и желательно с этим не затягивать причем что то мне подсказывает что его организации ирландского сопротивления на исторической родине польза от него будет весьма ощутимая ну что же принимается конечно вылетают нам в копеечку все эти переманивания иностранцев но кутить так кутить как миша поговаривает николай негромко рассмеялся подливая себе еще кипятку после чего, не торопясь, отхлебнул маленьких глоточек и вдруг ожег взглядом. «Значит, говорите, великий уравнитель, про все, что связано с этим атомным оружием, давайте обязательно отдельно перетолкуем, причем лучше, чтобы вы были у меня все вчетвером. Да, и господин Лейков тоже. Ничего не поделаешь, ведь к науке из вас, как я понимаю, только он один имел прямое отношение. Без него нам тут никак не обойтись. Как я понял, подготовку к этому проекту нужно вести десятилетия». Значит, начинать надо уже завтра. Но извините, Всеволод Федорович, я уловил в ваших словах одно противоречие. Вы сказали, что появление такого оружия дает одной стране огромное преимущество. Это понятно. Но из ваших же следующих объяснений следует, что появление его у нас не отменило попыток американцев давить на Россию военным путем, но этими вашими авианосцами. Почему? Разве сложно было державам в таких условиях договориться о всеобщем мире на Земле? и не тратить, если я верно вас понимаю, астрономические суммы на такие флоты. Американцы упорно пытались найти способы нейтрализации нашего ядерного щита, искали варианты его уничтожения первым ударом до того, как наши ракеты смогут взлететь. И кроме того, мой государь, вы ведь понимаете, что капиталистам военное производство чрезвычайно выгодно». Это в Социалистической Республике с плановым хозяйством для отказа от вооружений достаточно решение руководства. В Республике Капиталистической такое исключено в принципе. Так что, увы, но на оборонку и все, что с ней связано, придется тратиться даже нашим правнукам. Жаль. Я надеялся, что все-таки есть средства заставить людей жить в мире. Увы, силен враг рода человеческого. Очень силен. Что же получается? Отказаться от поиска изощренных способов братоубийственного самоуничтожения способна либо самодержавная власть, либо социалистическая, та, где господа-капиталисты к ней не допущены? Получается так, Ваше Величество? Я, кстати, об этом очевидном моменте не думал, откровенно говоря. Хотя, конечно, для самодержавия это верно при условии, что на троне человек ответственный вроде вас, а не деятель типа Тамерлана или Бонапарта. Логично. Николай замолчал неподвижно глядя куда-то в белое пространство за окном. Понимая его чувства, Петрович тоже притих, прихлебывая подостывший остывший чаек. «Нос, пирожные с пирожками мы одолели. Смотритесь вы уже вполне сносно. К ужину непременно буду вас ждать у меня. Придете, любезный Всеволод Федорович?» Отрвавшись, наконец, отметили, вьющийся за стеклом и своих невеселых мыслей, как бы подытоживая их беседу, спросил Николай. «Конечно, Ваше Величество!» Нормально заправиться не помешает. Но простите еще вопрос о военных тратах и об экономии. Государь, вы пока мне ничего не ответили по предложению о сокращении флота и продаже за рубеж нескольких больших кораблей, чье устаревание и уценка в разы станет очевидной уже через год-полтора. Вот давайте за ужином это все и обсудим. Будут с нами еще Дубасов, Александр Михайлович, Бирюлев, Ломен и Нилов. «Григоровича приглашу, если врачи его отпустят. Я им всем вашу записку на сей счет прочесть дал. А попутно неплохо бы разобраться, какие корабли и когда будем возвращать с Дальнего Востока, куда именно, где ремонтировать. В общем, поговорим, посоветуемся», — закончил Николай, поднимаясь из своего кресла и протягивая Петровичу руку. «До вечера». Пройдя через оба императорских вагона, спальный и салонный, Петрович перед межтамбурными дверями вагона-столовой нос к носу столкнулся с генерал-адъютантом Фредриксом. Барон был, как всегда, отутюжен и накрахмален, на сапоги хоть как в зеркало смотреть, в руке тросточка. Старый служака до сих пор прихрамывал, то давали себя знать последствия шрапнельного водосвятия в январе. В его годы и давним ранам положено беспокоить, А тут меньше двух месяцев, как зарубцевалась дырка в бедре. Но с юных лет бравый осанистый кавалерист бодрился и не показывал виду, что его что-то беспокоит по части самочувствия. «Доброго вам вечера, любезный Всеволод Федорович! Рад видеть вас во здравии!» С легким благородным поклоном пожал руку Руднева барон. «Спасибо! И вам здравствовать, многоуважаемый Владимир Борисович! Я уже решил лично доковалять, вас проведать». «Не в защите. Думал, что после таких дел вы еще не вполне в силах к ужину пожаловать. Это надо же было всех так напугать». За участливым тоном и кротким взглядом министра двора и начальника императорской походной главной квартиры проскальзывал деликатно скрываемый, беззлобный сарказм. «Владимир Борисович, без попутал. Примите еще раз глубочайшие мои извинения. Перед государем я уже покаялся». «Полно, милостивый государь. Я что?» — Много разного повидал на этом свете. Да и на прицел к вам не попал, охранила заступница. Фредерик негромко рассмеялся. — Меня вам удивить не удалось. А вот Федор Васильевич Дубасов на вас здорово осерчал. Это у вашего адра только таким спокойным адмирал был, чтоб не навредить. Боже, упаси! Но уж, коли вы на ногах... Теперь уж, мой дорогой, потерпите. Отдраять он вас крепко собирается. Господи, сколько же мне теперь это дело пьяное поминать будут простонал в сердцах петрович сколько о том точно только господь ведает но по праздникам это завсегда шучу шучу рассмеялся явно довольный своим чувством юмора фредрикс нус не буду мешать вашей вечере государь сегодня почему то только моряков собирает с этими словами барон звякнул шпорами и с достоинством откланялся а петрович перекрестившись для храбрости двинулся навстречу неизбежному или названый ужин или на плановую раздачу слонов. При его появлении в тамбуре двое вытянувшихся по стойке смирно казаков конвоя всем своим крестоносно-парадным видом неопровержимо засвидетельствовали «Государь-император здесь». За дверью услышались оживленные голоса и дружный смех. И хотя Петрович совсем недавно провел в обществе царя пару часов, и расстались они более чем довольны друг другом, на душе котята скреблись. Может быть, это он остался доволен. А что там на душе у самодержца? Не зря же Василий предупреждал, что у царя его внешняя бесконфликтность – штука обманчивая. Передавишь – попадешь не под то настроение, станешь некомфортен, и ага, следом завитое, дурновое и всеми прочими, как это в реале бывало. Но даже если сам хозяин пока всем удовлетворен, это только полдела. Ведь сейчас предстоит близкое знакомство с людьми, входящими в ближний круг Николая, с теми, с кем ему теперь предстоит работать и общаться». Причем не факт, что условия этой работы будут напоминать его вольницу на крейсере или во Владивостоке, а общение приведет к взаимопониманию. Конечно, в Порт-Артуре он с Макаровым и Молосом сработался и как подчиненный. Обстановка обязывала. Оба они оказались людьми серьезными и ответственными, для них дело было выше личных амбиций или обид. А как то оно будет сейчас? Со здешней адмиральской братьей, с его-то бестормозным характером, и их свитской гордыней. Как будто у Дубасова, формально моего непосредственного начальника, своего гонора меньше. Ага, как же. А с Берилевым тут все еще веселее. Этот деятель прямо мне не подчиняется, но завязано на него будет, как на человека, командующего всем нашим казенным кораблестроением, очень много всего. И при этом глубина его познаний в этом самом кораблестроении на флоте давно служит источником анекдотов, Чего стоит попытка раскачать по его приказу ставший на песчаную банку броненосец посредством перебежек пары сотен матросов с одного борта на другой? У аналогичной толпы тараканов, попытавшихся так раскачать таз с водой, успехов могло бы быть больше. Или резолюция на рапорте с просьбой прислать десяток французских свечей зажигания для требующего ремонта двигателя внутреннего сгорания, гласящая «Довольно будет 20 фунтов казенных, стеариновых». И вершина умственно-волевой конфигурации, между прочим, в должности морского министра, подпись, не глядя в текст под Бьеркским договором. Хорошо хоть, что молодому Костенко он протежирует еще со времен подготовки к уходу на Дальний Восток отряда Беклемишева, а с Бубновым в дальнем родстве вроде. Может, не будет много палок в колеса ставить. Отдельную проблему для Петровича представляли два кота в мешке. Командир гвардейского экипажа контр-адмирал Нилов и флаг капитан императора вице-адмирал Ломин. Нынче они не просто свитские адмиралы, а адмиралы придворные, короче говоря, друзья Николая. Они вместе с великим князем Александром Михайловичем и графом Гейденом, ожидающим их сейчас во Владивостоке, де-факто составляли неформальный морской кабинет государя. Придать им такой статус официально Николай не решился, так как опасался поскандалить с дядей Алексеем, за которого тотчас вступилась бы матушка, и большинство прочей многочисленной родни. И получается, что этот, по сути, абсолютно безответственный кружок по интересам, будучи некой молодой морской фронтой, генерал-адмиралу и его блюдализом, вроде Верховского, Скрыдлова, Вилана и Абазы, за Тусиму в нашем мире ответственен не меньше, чем Болярин -Зиновий. не брутальный охотник на бизонов и бонвиан Алексей Александрович, прямо высказавшийся против отправки эскадры Рождественского на погибель, А именно эти люди были там властителями мирских дум самодержца. И здесь тоже, конечно, но только до появления в Питере некоего молодого доктора-сваряга. Похожие и по своей роли, и по взаимоотношениям с Николаем, Нелов и ломин были совершенно разными персонажами, как по своим воззрениям, так и по истории своего появления в ближнем круге царя. ломин вошел в него еще со времен известного большого путешествия наследника на Дальний Восток. Он командовал крейсером память Азова, на котором Николай и находился. Серьезный, тактичный, с окладистой бородой бывалого морского волка, отличающийся трезвыми от суждениями внешней политике и новомодных флотских делах, он сразу понравился цесаревичу. Поймав ветер фортуны, наполнивший его паруса, Каперан Кломен не преминул воспользоваться счастливо представившейся возможностью пробиться на самый верх благодаря дружбе с сыном Александра Третьего, и с легкостью променял палубу крейсера в Дальнем море на столичные паркеты и мостики царских яхт в Маркизовой луже. В 1892 году он сразу по возвращении памяти Азова в Кронштадт назначается членом комиссии при библиотеке Морского министерства по военно-морскому делу, где подбирает для заинтересовавшегося флотом наследника разнообразную литературу и карты для его личного пользования. Через пару месяцев, Он уже заведует военно-морским ученым отделом главного морского штаба, а меньше чем через год Николай Николаевич, флигель-адъютант молодого императора и его флаг-капитан. Тут и орлы на погоны не заставили себя ждать. Сначала один, а затем и второй. Столь головокружительной карьеры при дворе никто из наших моряков не делал. Да вышеупомянутого нилового Константин Дмитриевич, правда, и внешне, и внутренне, был полным антиподом гордящегося своей ученостью Академика Ломина. Хотя ученость эта была у него своеобразной. Ни в кухне большой политики, ни в суть происходящих на флоте эпохальных технических перемен глубоко проникнуть ему не было дано. Вот лишь один характерный образчик рассуждений человека, серьезно влиявшего на морской кругозор молодого императора. Прежде всего, мы должны на Балтийском море иметь минный флот не меньший, чем германские и шведские, взятые вместе, так как в случае войны на Балтийском флоте, кроме немцев, непременным противником нашим при всяких политических комбинациях, будут здесь также и шведы. Если наряду со всеми работами по воссозданию у нас оборонительного флота финансовые средства позволят нам обратиться к постройке больших кораблей, то, пожалуй, можно согласиться на это – но при непременном условии, чтобы суда эти предназначались бы для службы на Тихом океане, где необходимо в особенности воссоздание нашего флота. Переходя к вопросу о своевременности для нас строительства больших кораблей, я прежде всего считаю необходимым оговорить, что нынешнее время вовсе не представляется каким-то исключительно благоприятным моментом для воссоздания нашей морской силы. Мнение, что замену поршневых машин турбинными двигателями можно считать столь же коренным переворотом в военно-морском деле, как замену паруса грибным винтом, я считаю страшно преувеличенным. Переход от паруса к паровому двигателю можно сравнить с изобретением пороха, направившим все военное дело по совершенно новому пути. Введение же турбин есть не более, как известное усовершенствование, каковым явился, например, переход от гладкого к нарезному оружию. Введением нового двигателя наука судостроения вовсе не может считаться, поколебленной в самых существенных своих началах. Необходимость строительства больших судов в целях поддержания наших судостроительных заводов представляется вне сомнительную. Казалось бы, работы для них будет достаточно и на наших достраивающихся судах. Кроме того, значительная часть рабочих может перейти на постройку малых судов, машин и прочего, Так что, обратившись к постройке судов исключительно оборонительного флота, мы вовсе не обрекаем этим на гибель наших заводов. Это выдержка из официального документа на высочайшее имя от октября нашего 1906 года. Грамотно, логично, доходчиво. Умно, наконец. Но, Господи Боже, какая же политическая и техническая близорукость, если не сказать убожество. Нилов был моложе Ломина на 14 лет, но, как он, успел крепко повоевать турка на Дунае в болгарскую компанию 1877 года. В отличие от последнего, науками и глубокими суждениями не утруждаясь, личной храбростью и лихостью он честно заслужил боевого Георгия. Компанейский разбитной, он не горел тягой к глубоким познаниям в морском деле, зато порученную богом и начальством Лемку тянул добросовестно, представляя собой во многом типичный образчик русского палубного офицера того времени. Идеальным досугом для него в бурные молодые годы была бутылка и картишки в кают-компании или приличествующем береговом заведении, с дурачествами, кутежом и хулиганством, доходившими порой до полного морального раскрепощения. Причем иногда в духе прусской гвардейской казармы или британского флотского гандека. На склонности к гульбе и тюремному бисексуализму его еще юного мичмана и приметил некто князь Мещерский, который всегда трепетно и по-доброму относился к своим любовникам, даже бывшим, употребляя к их устройству и продвижению по жизни все свое немалое придворное влияние. Душевный такой человек он был, очередной голубой князь, появляющийся перед читателем по ходу нашего повествования. Личные встреча с этим неординарным деятелем у наших главных героев еще впереди. Итак, внешне малопривлекательный и попивающий капитан второго ранга Нилов После неприметной службы на нескольких миноносцах и канонерках в 1890 году, для многих на флоте и в высших сферах совершенно неожиданно, назначается флаг капитаном самого генерала-адмирала великого князя Алексея Александровича, после чего на целых 12 лет становится бессменным командиром его яхт от Стрелы до Светланы. Когда же входящий в силу молодой царь и его тайный придворный морской кабинет стали потихоньку отбирать у Алексея Александровича монополию на флот, Шустрый копиранг с подачи того же вездесущего Мещерского в одночасье переметнулся от генерала-адмирала в противников, воспользовавшись удовольствием государя от показухи с пальбой и дымом, учиненный в его честь Ниловым в качестве командира практического отряда береговой обороны Болтфлота в 1903 году. Что и говорить, дружить Николай умел. Через пару месяцев Нилов уже командир гвардейского экипажа, А с ранней весны 1904 года он – флигель-адъютант государя-императора, незаменимый главный рассказчик крепких застольных анекдотов, партнер по картам, лаун-теннису и бутылки крепленого красненького. А еще потенциальная замена Ломину в должности императорского флаг капитана У того уже подпирает возраст по службе, да и здоровица начинает пошаливать. Контрадмиральские эпалеты – Константин Дмитриевич в кругу новых людей и обязанностей заслужил даже раньше, чем в нашем мире. Должен же был кто-то стать отдушиной для царя, изнывавшего от груза забот, свалившихся на его плечи по милости Вадика Василия и Петровича, пока новоиспеченный государев военно-морской секретарь прогуливает по парку его сестренку. В Порт-Артуре и Владивостоке узнали об этом радостном для всего флота известии в октябре 1904. -го. За оборону столицы с моря Теперь грешно было переживать. До Шантунской битвы оставалось два месяца. Приоткрыв дверь в салон, за которыми находилась собственно столовая, Петрович понял, что застал только самое окончание очередной фирменной байки от Нилова, ибо на произнесенную торжественно мрачным тоном фразу Константина Дмитриевича он понял все через девять месяцев, а ответом был нестроенный взрыв гомерического хохота. «Ваше Величество, господа, вы позволите?» «Заходите, любезный Всеволод Федорович. У нас тут маленький мальчишник перед ужином сорганизовался». Отсмеявшись, приветствовал его раскрасневшийся Николай, явно входивший во вкус своего первого большого путешествия в отсутствие супруги и детей. «Думаю, что вы здорово проголодались, но придется чуток обождать. На кухне какое-то повреждение с плитами случилось. Им туда даже инженера вызывали». «Алексей Алексеевич наш самолично ходил посмотреть». Николай кивнул в сторону Бирилева. «Считает, с дымоходами напасть какая-то. Похоже, снегом грибки забило на крыше. Снегопад-то вон какой, с фургой. Плетемся мы из-за него еле-еле. Вот и заносят, если не топить постоянно. Минут через десять нас обещали пригласить. А пока, милости просим вас присоединяться к нашему кружку». «С радостью, государь. В хорошей компании закуска не главное». Вокруг все снова яростно порскнули, чуть не складываясь пополам и хватаясь за животики. А ломен даже закашлялся. Оценив ситуацию, Петрович озадачился вопросом. это ржач вслед Ниловскому анекдоту? Или я что-то не то сморозил?» «Смерти нашей хочет!» — сквозь слезы еле выдавил из себя дубасов, отирая с олба салфеткой капельки выступившего пота. «Я? А кто еще? что потом, как бедолагу, терпится, да?» С оборожительной хидной улыбкой осведомился Александр Михайлович. — Мы все скоро вас бояться начнем. — Как терпится? — Нет, блин, как бедного доверчивого Холтофа. — Да, как-то я дерзко сказанул после вчерашнего. — Язык мой, враг мой. Но я совсем не это в виду имел, — неуклюже попытался оправдаться Петрович, чем закономерно вызвал у собравшихся еще один приступ смешков и хихиканья. Промокнув салфеткой уголки глаз, И жестом предложив господам-адмиралам поскорее успокаиваться, Николай сострадательно взглянул на возмутителя спокойствия. «Ох, Всеволод Федорович, дорогой, не обижайтесь на нас только. Но, Марили, чуть пупок не развязался. А вам, любезный Константин Дмитриевич, наука. С порога одной фразы. И все общество лежит в прострации. Присаживайтесь». Николай указал Рудневу на свободный край углового дивана, на второй половине которого сидел он сам. Мы тут сплетничаем обо всем понемножку. Да вот Константин Дмитриевич всякое разное из времен своих юных славных дел на Дунае вспоминает. Как ваше самочувствие? Спасибо, слава Богу, оклемался. Вот и славно, ежели так. Кстати, нас уже и приглашают. Пойдемте к столу, господа. Там и переговорим о делах более серьезных. Тем более, что сегодня вечером я специально никого, кроме вас, не звал. Возможно, еще Иван Константинович подойдет попозже. На ногах он уже вполне твердо держится, но через полчаса у него перевязка, и я попросил его сначала докторов уважить, ведь у них всегда все по расписанию, и этим эскулапом в руки только попади». Почти во всю длину второй части вагона вытянулся в стол, застеленный белоснежной скатертью с шитьем, накрытый к ужину на восемь персон. По его двум сторонам стояло шестнадцать массивных стульев с кожаной обивкой, но вдоль стен с четырьмя окнами на каждой – Еще оставались свободные проходы, ширины которых было вполне достаточно прислуги для смены блюд. Рассадил гостей Николай сам, явно исходя больше из удобства ведения застольной беседы, чем из соблюдения имевшихся на такой случай правил этикетного ранжира, на пунктуальном выполнении которых всегда настаивал министр двора. Но педантичный обрусевший немец нынче отсутствовал, поэтому адмирал Руднев оказался прямо напротив императора, в соседстве с Александром Михайловичем и Ниловым. Дубасова, Бирюлева и Ломина государю садил рядом с собой. С аппетитом перекусив и отдав должное крымским Мадеры и Хересу, собравшиеся незаметно перешли к деловым разговорам. И тут страсти закипели с полоборота. Первым накинулся на идею Руднева с продажей за границу крупных боевых кораблей Дубасов. «Нет, Всеволод Федорович, я вас простите, конечно, но совершенно не понимаю». Как такое вообще вам в голову пришло? Японцам потопить не дали, побед геройских на этих палубах добились. Славу вековечную России матушке и флоту нашему на них стяжали. И вдруг на тебе. Продавать? Никто нас не поймёт. Никтос. Да и корабли-то вполне добротные. Отремонтируемых. И лет десять-пятнадцать прослужит ещё. Не знаю кто как, но лично я считаю, что Полтавы и Пересветы вполне боеспособные броненосцы. И пока вполне даже современные. Сисои еще чуть подремонтировать, так ничем не хуже Полтавы будет. Полгода еще не прошло, как изделия хваленых британских верфей ими побиты. Да и оба трофея наших, они по данным хороши, и по самому факту их взятия сбоя ценны. Состояние мы их скоро сами посмотрим. Нужен ремонт? Так в чем же проблема? Когда еще британцы этот свой дредноут выстроят? как он себя покажет на испытаниях с новыми машинами от выскочки и рвача Парсонса. Пойдет ли он в серию, это еще вилами по воде писано. Если бы государь не настоял, то я бы, честно говоря, вообще не стал торопиться с заказом у англичан турбин для новых больших кораблей. Рискованное пока это дело, а уж по деньгам. С бедным Верховским чуть горячка не приключилась же. На несколько истребителей, на пару крейсеров еще понятно посмотреть, опыта набраться — «Ну, что сделано, то уж сделано. Сам подписывал контракт. С меня, если что, и спрос». «И как у американцев получится с их новым броненосцем, ничего не ясно еще», — добавил свои пять копеек Бирюлев. «Пусть сперва постреляют из одной башни поверх другой, а мы подождем и посмотрим, как это у них выйдет. Не посносят ли в грибках нижних башен головы наводчиком и башенным командиром «Сильные эти новые броненосцы пока на бумаге исключительно» но не так черт страшен как его малюют дубасов легонько пристукнул пятерню по столу для вящей убедительности и что вот так взять и надежные крепкие корабли с боевыми славными традициями продавать убоявшись того что еще в жизни силу не доказала это по моему во сто раз хуже чем когда корнилов с нахимовым флот свой топили а кроме того милостивый государь сволод федорович вам ли не знать темпы и порядки нашего судостроения Не в дни военной штурмовщины, а нынче, в мирное время. Мы с Кузьмичом чуть не надорвались за этот год в Кронштадте, многое сделали, но все равно до уровня передовых иностранных верфей далеко. На общем фоне у нас только Балтийский можно выделить. Пока еще мы новые суда в строй ведем. А что, до этого у нас останется на два флота семь приличных броненосцев? Бирюлев колко глянул на Руднева и криво усмехнулся. «Вот уж англичане нас похвалят». Никаких японцев не надо было, русские сами сподобились. Мы вроде как войну-то выиграли, нет? А получится, что половина судов первого ранга как не бывало. Да еще где покупателя на них найти? Кто бы цену дал приличную? Короче, что-то не то вы затеяли, мой дорогой. Ни выручка за них, ни экономия на их содержании нас по финансам не выручат. С японцев надо было денег больше брать, а не бархатный мир им подписывать скоропалительно. Я не прав, — прищурился Дубасов. — А вот это ниже пояса, господин министр. Врагом народа и вредителем еще меня объяви. Прав был, Вадик, когда ныл, что с тобой зануда, поладить труднее, чем упросить о милосердии палача. Знал бы, кто тебя в это кресло усадил. Расхорохорились тут два бульдога-инквизитора столичных. Только я вам, блин, тоже не подарок. Если уж кого решил, то выпью обязательно. Специально мне, что ли, этот сольный выход на арену Колизея самодержец подстроил?» И где же Константиноча черти носят? Но, как Петрович не спорил, сколько бы убедительные доводы и доказательства не приводил, Дубасов и Бирюлев пребывали в непоколебимой и монолитной, словно сами геркулесовые столбы, убежденности в собственной правоте. Мнение морского министра и начальника ГУКСа полностью или частично разделили также Ломен с Александром Михайловичем. И лишь крепкий задним мест, точнее умом, Нилов категорично высказываться не спешил, ожидая, по-видимому, куда ветер подует со стороны царя. Но самодержец с суждением по данному щекотливому вопросу не торопился, давая господам адмиралам возможность до поры до времени попикироваться в досталь. Три главных спорщика медленно, но верно подходили к состоянию кипения, уже никого и ничего вокруг себя не замечая, когда Николай внезапно встал со своего места и направился к дверям. Там, стараясь не привлекать внимания разгоряченного полкими дебатами общества, переминаясь в нерешительности, стоял вице-адмирал Григорович со свежей повязкой на голове. «Иван Константинович, дорогой вы наш! Проходите же к нам скорее! Мы все очень рады вас видеть! Господа, прервитесь на минуточку! Нашего полку прибыло!» Быстро подойдя к Григоровичу, царь не просто пожал ему руку, но и троекратно с искренней радостью с ним расцеловался. «Слава Богу и нашим медикам!» что мы уже можем видеть вас на ногах? Скорее бы, чтоб еще и в полном здравии. Присаживайтесь сюда, ко мне поближе». «Интересно, а что вы нам скажете по поводу записки Всеволода Федоровича, что я вам с небогатовым позавчера оставил, с предложением о продаже за границу наших трофеев, броненосцев крейсеров и Полтав с Сесоем?» — спросил николая Григоровича после здравицы в честь выздоравливающего адмирала. «Вопрос интересный, конечно, Ваше Величество». «Я прошу меня простить, но часть беседы вашей я без всякого умысла подслушал, и мнение господ адмиралов уразумел. Со своей стороны считаю, что резоны, высказанные уважаемым министерским начальством, равно как и его высочеством, да и Николаем Николаевичем тоже, весьма серьезны». При этих словах Григоровича Дубасов и Берилев одновременно, почти в унисон, удовлетворенно кивнули. Сурово сосредоточенное выражение лиц делало их удивительно похожими. Два брата, близнецы и бюрократы. Мда-с. Этот тандемчик нам всю малину может испортить. Да и впредь кровушки попьет. Вот она, русская рутина в лицах. Хотя винить-то их не за что. Главного не знают. Но вот, Константинович, от него-то подляны я совсем не ждал. Неужели перевертыш? Выходит, я один тут против пятерых? Не наш расклад, усмехнулся Петрович своим невеселым мыслям. Затопчут ведь. Между тем Григорович, секунд пять помолчав, видимо, собираясь с мыслями, слегка откинулся на спинку стулы и, глядя куда-то поверх голов сидящих напротив него Руднева и Нилова, неожиданно выдал. «Но прошу меня извинить, господа, мнение мое по данному вопросу однозначно. Я полностью поддерживаю логику Всеволода Федоровича. И под каждым словом в этой его записке подписаться готов. Гоголь, ревизор, немая сцена. Константинович, прости засранца» ты, красава, долби этих замшелых ретроградов. Я не я буду, но если все выгорит, как задумал, быть тебе в дубасовском кресле. Петрович понимал, что физиономия у него расплылась в довольной ухмылке и при этом еще и светилась, как стоватная лампа, но ничего не мог с собой поделать. Или не хотел. — Причем, ваше величество, ваше высочество, господа, — продолжил Григорович, — особо прошу учесть, что за исключением двух взятых у неприятеля крейсеров, Почти все остальные суда, о которых здесь идет речь, в сражении у Шантунгского мыса были под моим командованием. Мне же довелось их к этому бою в составе эскадры и готовить. Поэтому я надеюсь, вы со мной согласитесь, государь, что кому, как и мне, иметь на их счет объективное осуждение. Конечно, Иван Константинович, мы все понимаем, слушаем вас. Извольте. Преимущество японцев в скорости их линейных судов над моими в три и более узла в тактическом плане оказало решающее значение в том смысле, что я с моей эскадрой был выключен из боя практически на все время главных событий сражения. А то, что в его конце нам выпала честь завершить окружение противника, так это счастливая случайность, ставшая возможной исключительно небесному покровительству». Фактически, Всеволод Федорович уходил со своими изрядно побитыми большими крейсерами от броненосцев ТОГа не мне навстречу, а тому Парумбу, на который успел лечь к моменту, как они на него бросились. Недобор скорости на кораблях типа Полтавы и на Сесое Великом прямо определенных устаревшей конструкцией. Его не новыми котлами, не новыми машинами серьезно не уменьшить. В этом плане они ближе к Петру Великому, чем к Ритвизану, например». Тут дело больше в обводах подводной части. Вот для трех святителей или Потемкина тут стоит об новых котлах подумать. Машины вполне могут и больше десяти с половиной тысяч сил выдать. Для них шестнадцать узлов явно маловато. Что же по части бронирования, то голые носы корма моих судов себя показали во всей красе. Севастополь мы потеряли. А будь дело не у берега, и свой бы затонул». Получается, чтобы хоть как-то приблизить эти корабли к уровню «Бородина», которые как мы знаем, уже заведомо нового дреднота слабее в два с лишним раза минимум по коэффициентам, одной котломашинной установкой не обойтись. Их еще перебронировать надо. Как хотите, господа, но, по-моему, проще и экономнее новые корабли для линии строить. Не менее, чем с восемью крупными орудиями в залпе. Теперь про «Пересвет». У этих броненосцев-крейсеров есть одно крайне яркое преимущество и достоинство на фоне остальных наших, да и не только наших, линейных судов. Это красота. Знаю, что у его высочества генерал-адмирала они на высоком счету, проектах с его подачей создан. Но ошибаться ведь и великие люди могут. Броненосцы-крейсеры наши что для боя, что для похода, это корабли, устаревшие еще в прошлом веке. Это никудышные броненосцы и никудышные большие крейсера. В линию их ставить с таким вооружением и бронированием себе дороже. Не будь рядом Вайхая, два бы потонули. Вместе с Сесоем. На моих глазах победа от броненосцев Тога пару 12-дюймовых залпов схватила и отвоевалась. А уж в дальнее рейдерство отправить этих углепожирателей — полное безрассудство. Каждому по два-три угольщика с собой надо водить будет. Да и в шторм их валяет, смотреть страшно, сердце кровью обливается». «Вредно тебе, дорогой Иван Константинович, в койке-то долго валяться», — попытался шуткой перебить поток сознания Григоровича Дубасов. «Но не тут-то было. Я ведь не один валялся. У меня компания хорошая подобралась. Мы с небогатываем на соседних койках свои кресты несли. Вылеживали, вернее. Так что обдумать все время было. Николай Иванович, дай бог здоровья, на случай такого вот обмена мнениями просил передать относительно записки Руднева, что, как и я, все его предложения поддерживает. «Ну, младший флагман же, как иначе», — подал голос Ломин. «Да, и в Шантунг повел он именно Пересветов. И на собственных ребрах, что никак не срастаются до сих пор, это удовольствие прочувствовал отменность. Если позволите, господа, закончу. Раз есть шанс на эти корабли выручить серьезные деньги, даже если латиноамериканцам ради этого придется и оба их корабля продать, Хиггинса со смиральдой и взяток на пол броненосца примерно выдать. Ради бога. А средства от этой сделки в первую очередь на развитие верфей и заводов направить. С тем, что у нас есть, новых венкоров под стать английским нам не построить». После эмоциональной концовки выступления Григоровича все взоры собравшихся обратились к государю. «Если спорящие стороны остаются при своих, то кому как не императору выступить высшим арбитром в таком случае? Дело-то не шуточное». Года полтора-два назад быстрого решения от него можно было не ждать. Николай предпочитал поволынить серьезные вопросы, не спеша обсудить их с заинтересованными лицами по одному, и порой окончательное решение зависело от того факта, с кем именно он поговорит последним. Но с некоторых пор он перестал тянуть с принятием решений. Кто-то связывал это с появлением при дворе доктора Банщикова, кто-то списывал все на переживание военного времени или рождение долгожданного наследника. Ну что же, пожалуй, переходим к десерту. Сегодня нам пообещали великолепный штрудель с крымским Синапом. Ваше предложение принимается, Всеволод Федорович. Попробуем продать их Чиле и Аргентине. Прошу понять меня правильно, господа. В столь серьезном вопросе мы обязаны доверять опыту адмиралов действующего флота, тем, чьи фуражки пахнут порохом этой войны.